Глава 21. Когда Ксандр вернулся в Орден Теней с Кодексом, ночь уже полностью окутала город. Его шаги были быстрыми и уверенными, несмотря на утомление от опасного задания. В руках он держал древний манускрипт, в котором могли быть скрыты ответы на многие вопросы. Войдя в зал, где его ждали Марк, Элия и Ксан, Ксандр кивнул им и передал Кодекс Марку. «Это было нелегко, но я достал его». Сказал он, и его голос, несмотря на усталость, звучал с облегчением. Марк, не теряя времени, развернул кодекс и начал изучать его страницы. Свет свечей освещал древние символы, которые напомнили Эли и Ксану о тех, что они видели у Лерсона. Наконец, Марк остановился на одной из страниц и посмотрел на Ксана и Элию. «Здесь говорится о ключ-карте», — сказал он, переводя текст. «Мы думали, что это метафора». Но теперь ясно, что речь идет о чем-то конкретном. Эта карта не просто символ. Это реальный предмет, который нужен для открытия замков. Он поднялся и жестом пригласил их следовать за ним в другую часть ордена. Они прошли через несколько коридоров и оказались в комнате, где стоял массивный сундук, покрытый пылью и паутиной. Марк подошел к нему и провел рукой по его поверхности. «Я нашел этот сундук пять лет назад». Сказал он, его голос был низким и задумчивым. «Все эти годы я не мог открыть его, но я знал, что внутри что-то важное». Он положил кодекс на сундук, и внезапно символы на его поверхности начали светиться мягким зеленым светом. Раздался щелчок, и крышка сундука начала медленно открываться. Внутри лежало оружие древних. Гладкие металлические предметы, похожие на винтовки с причудливыми механизмами. Ксан мгновенно узнал их, и его глаза расширились от удивления. «Это автоматические винтовки», — сказал он, не скрывая своего восхищения. «Я видел чертежи этих устройств в старых текстах. Они способны пробить любую броню, они невероятно мощные». Элия посмотрела на Марка, в ее взгляде читалось беспокойство. «Но что мы будем с этим делать?» — спросила она. «Мы можем использовать их, чтобы бороться, но тогда нам придется жить в бегах или...» Марк кивнул, понимая ее страхи. «Мы можем использовать это оружие, чтобы изменить все», — тихо сказал он, его голос звучал сдержанно, но решительно. «Мы проберемся в храм, вскроем оставшиеся сундуки и сделаем переворот. Но я предлагаю ранить стражу, а не убивать их. Мы не должны проливать лишнюю кровь. Если мы покажем им свою силу, они сами сдадутся. Ксандр, стоявший рядом, добавил, «С этим оружием мы сможем добиться того, что другие считали невозможным. Мы сможем получить ответы на все вопросы и изменить судьбу этого города». Эля и Александр молчали, обдумывая его слова. «Перед ними стоял выбор, который мог изменить не только их жизни, но и жизнь всех людей в этом городе». Решение нужно было принять быстро, но они знали, что этот выбор станет поворотным в их судьбе. Марк, видя их замешательство, продолжил. У нас нет другого выхода. Мы не можем просто уйти и скрываться. Если мы сейчас не сделаем этот шаг, то все, что мы узнали, будет потеряно. Нам нужно действовать. Эля взглянула на Ксану, и в ее глазах появилась решимость. Мы сделаем это. Сказала она, ее голос больше не дрожал. Мы не будем убивать, но мы сделаем все, чтобы вскрыть эти сундуки и раскрыть правду. Ксан кивнул, соглашаясь с ней. Мы должны узнать правду, даже если это значит рискнуть всем. После того, как решение было принято, орден теней начал готовиться к захвату храма. Эта операция была сложной и рискованной, требовавшей четкой координации и точного выполнения. Марк как лидер Ордена взял на себя ответственность за планирование и распределение ролей. Они собрались в Большом зале Ордена, где обычно проводились стратегические собрания. На стенах висели старинные карты города и окрестностей, а на столе перед Марком лежали чертежи храма и список необходимых ресурсов. «Наш план требует максимальной точности», – начал Марк, оглядывая всех присутствующих. В зале находились около двух десятков человек. Все они были членами Ордена Теней. Мы должны проникнуть в храм, открыть оставшиеся сундуки и взять контроль над городом. Но помните, мы не убиваем, мы раним, чтобы избежать лишних жертв. Мы должны показать силу, но не стать тиранами. Эли и Ксан сидели рядом, слушаясь в каждое слово. Это было первое их крупное собрание с участием всех членов Ордена, и они впервые осознали, насколько эта организация велика и организована. Каждая деталь была тщательно продумана, каждое действие рассчитано. Марк продолжил. Храм охраняется тремя отрядами стражников. Каждый отряд сменяется каждые четыре часа. А это значит, что мы должны действовать в момент смены, когда количество стражи будет минимальным. Ксандр. Он повернулся к своему доверенному лицу. Ты возьмешь на себя разведку и обеспечишь проникновение внутрь. Ксандр кивнул. «У нас есть несколько подходов к храму, которые редко используются. Я проведу основной отряд через подземные туннели, которые ведут к подножью храма. Там будет точка входа. Мы должны избежать прямого столкновения до самого момента захвата». Марк продолжил. «У нас будет две основные группы. Первое. Под командованием Ксандора займет стратегические точки внутри храма и обеспечит доступ к сундукам. Вторая группа, под моим руководством, будет действовать снаружи, блокируя входы и выходы, чтобы предотвратить прибытие подкреплений. Один из членов Ордена поднял руку. «Как насчет колокола тревоги? Если они поднимут тревогу, стража со всего города будет здесь в считанные минуты». Марк кивнул, заранее предвидев этот вопрос. Мы уже предусмотрели это. В храме есть сигнальный колокол, который обычно используют для вызова подкреплений или оповещения жителей города. Наша задача – обезвредить его в первые минуты операции. Для этого у нас будет небольшая группа, которая займется исключительно этой задачей. Как только колокол будет отключен, мы приступаем к основной части плана. Элия, сидевшая рядом с Ксаном, спросила – «А что будет, если мы не сможем открыть сундуки? Что, если кодекс не сработает?» Марк задумался на мгновение, затем ответил. «Мы должны быть готовы к любому исходу. Если кодекс не сработает, у нас будут другие варианты. Но наша главная цель – не только открыть сундуки, но и продемонстрировать нашу силу. Если мы покажем, что можем захватить храм, совет потеряет контроль над ситуацией». Люди начнут задавать вопросы, и тогда мы сможем предложить им правду. Ксан тоже высказался. А как насчет наших врагов внутри Ордена? Есть ли вероятность, что кто-то попытается сорвать операцию? Марк посмотрел на него серьезным выражением лица. В Ордене нет места предателям. Но если кто-то попытается встать на пути, мы будем действовать жестко. Наша сила в единстве и доверии друг к другу. Любая попытка предательства будет пересечена на корню. Подготовка продолжалась несколько часов. Были распределены задачи, каждый получил свои инструкции. Вооружение проверяли, инструкции повторяли до мельчайших деталей. Эли и Ксану дали роль в поддержке группы Ксандера. Они должны были помочь в поиске сундуков, в их открытии, а также поддерживать связь с другими группами. Они прошли через арсенал, где готовилось оружие. Метательные ножи, луки со стрелами, длинные кинжалы – все это готовилось к операции. Оружие древних, найденное в сундуке, стало центральным элементом плана, и его распределяли среди наиболее опытных бойцов. Когда все было готово, Марк встал перед всеми. «Сегодня мы делаем шаг, который определит будущее этого города. Мы либо освободим людей от этого эксперимента, либо погибнем, пытаясь это сделать». Помните, наша цель – не просто захватить храм, наша цель – раскрыть правду и изменить судьбу этого мира. В тишине, наполненной решимостью и напряжением, члены Ордена Теней начали свой путь к храму. Тьма ночи скрывала их движение, но впереди их ждала встреча с неизвестностью, которая могла стать поворотным моментом в истории их народа. После тщательной подготовки и распределения задач Орден Теней приступил к решающей фазе операции. Ночь опустилась на город, окутывая его густой тьмой. Под этим покровом, как тени, члены Ордена двигались бесшумно и слаженно, избегая патрулей и стараясь не оставлять следов своего присутствия. Марк, как опытный лидер, вел основную группу по узким улочкам, вдоль которых стояли древние здания, их стены пропитаны вековой историей. Эта группа должна была заблокировать все основные выходы из храма, чтобы ни один стражник не смог сбежать и вызвать подкрепление. Они двигались, внимательно следя за каждым звуком, используя знакомые им пути обхода, чтобы не привлечь внимания. Параллельно с ними, Ксандр возглавлял вторую, меньшую группу, которая должна была проникнуть внутрь храма через старые подземные туннели. Эти туннели были забыты многими, но не Орденом Теней. Они были тщательно изучены и подготовлены для этой операции. Ксандер вел своих людей вперед, проверяя каждый поворот и внимательно слушая, не притаились ли где-то враги. Путь был нелегким. Влажные скользкие камни под ногами, густой воздух, наполненный запахом сырости и плесени. Но бойцы Ордена были готовы к этому, их обучение не прошло даром. Они знали, что эти туннели выведут их прямо к подножью храма, где можно будет проникнуть внутрь, оставаясь незамеченными. Когда Ксандр и его группа достигли подземного входа в храм, они замерли на мгновение, осматриваясь. Свет факелов пробивался сквозь щели в стенах, создавая причудливые тени. Ксандр поднял руку, давая знак остальным «приготовиться». «Здесь начинается самая важная часть операции», — шепнул он своим бойцам, встречаясь с каждым взглядом. «Мы не должны действовать быстро и точно». «Никто не должен увидеть нас, пока мы не займем свои позиции». Они выждали момент, когда смена стража была наименее заметной. Стражники, утомленные ночной службой, были менее внимательны, чем обычно. Это было идеальное время для удара. Ксандр подал сигнал, и его отряд быстро и бесшумно выдвинулся вперед. Они двигались как единое целое, распределяя роли и задачи. Одни занимали позиции на балконах и лестницах, контролируя высоту, Другие скрывались за массивными колоннами, готовясь к захвату главного зала. Проникновение прошло почти беззвучно, но каждый знал, что это лишь начало. Они видели, как мерцающий свет факелов освещал огромные залы храма, где древние артефакты и реликвии были расставлены на мраморных постаментах. Все казалось спокойным, но тишина была обманчивой. Ксандр, находясь в тени одной из колонн, окинул взглядом свое окружение и произнес едва слышно, но достаточно ясно для своих людей. «Занимаем позиции. Мы должны быть готовы ко всему. Помните, наша цель – захватить храм без лишнего шума. Это только начало». На этих словах отряд расселся, занимая свои позиции по всему храму. Их задача – контролировать стратегические точки – и быть готовыми к мгновенной атаке по сигналу. Впереди их ждала схватка, которая решит судьбу города, и они были готовы встретить ее лицом к лицу. Тьма ночи и холод каменных стен стали их союзниками. Теперь оставалось только ждать момента, когда удар будет нанесен с максимальной точностью и силой. Битва разгорелась мгновенно, как только первый стражник заметил движение теней среди колонн и поднял тревогу. Гулкий звук колокола – Раскатисто раздавшийся по храму разорвал ночную тишину. Колокол бил все громче, его эхо отражалось от каменных стен, будто оповещая весь город о смертельной угрозе. Этот звук пробудил боевую ярость и страх у стражников, понимающих, что их святилище подверглось нападению. Марк, услышав сигнал не колеблясь, отдал команду к атаке. Орден теней, до этого скрывшийся в тенях, теперь бросился в бой с невероятной решимостью. Бойцы развернулись по всей площади храма, каждый занял свою позицию, точно выполняя план. Легкий шорох шагов сменился оглушающим звоном стали. Зал мгновенно наполнился хаосом сражения. Клинки звенели, встречаясь в мощных ударах, оставляя за собой искры и окровавленные следы. Стрелы со свистом разрывали воздух, неся смерть тем, кто не успел укрыться или защититься щитом. Крики раненых и глухие стоны падали на каменные полы. Их звук перекрывал шум боя, создавая атмосферу необратимой катастрофы. Орден Теней, привыкший действовать в тени и неожиданно, использовал свои навыки на полную. Их атаки были быстрыми и точными. Бойцы действовали слаженно, как единый механизм, захватывая одну позицию за другой. Они бросались вперед, не давая стражникам времени на перегруппировку. Оружие древних, которое они использовали, легко пробивало броню и щиты врагов, добавляя хаоса в ряды защитников храма. Однако, когда они приблизились к центральному залу, сопротивление стало особенно яростным. Здесь их встретил Лерсон и его самые преданные стражники. Они уже понимали, что ставки слишком высоки, чтобы отступить. Лерсон, тяжело раненый на все еще полной решимости, отчаянно пытался удержать контроль над ситуацией. Его лицо, перекошенное от боли, выражало не только физические страдания, но и осознание того, что все его планы рушатся. Стражники вокруг него сражались с последними силами, понимая, что этот бой может стать их последним. Лерсон, несмотря на свою рану, продолжал руководить обороной, его команды раздавались четко и уверенно. Но даже он понимал, что силы иссякают, и храм вот-вот падет под натиском Ордена Теней. Когда Лерсон понял, что его силы иссякают, а храм вот-вот падет, он отступил к алтарю в центре зала. Кровь текла из глубокой раны в животе, но его голос полный полной ярости прозвучал с необычайной силой. «Вы все глупцы!» – закричал Лерсон, обращаясь к захватчикам. «Вы погубили этот город! Вы даже не понимаете, что натворили!» Бойцы Ордена замерли на мгновение, пытаясь понять, о чем он говорил. Лерсон, охваченный отчаянием, поднял голову к потолку, будто обращаясь к чему-то невидимому наверху. «Мира! Активировать протокол, чистый лист!» — крикнул он с мощью, от которой эхо разнеслось по всему залу. Из ниоткуда раздался спокойный женский голос. «Произнесите код подтверждения». Лерсон из последних сил дрожащими пальцами начал вводить код. «Четыре. Четыре. «Три». Он закашлялся, и кровь начала стекать из его рта. «Пять». «Пять». Но прежде чем он успел завершить вод, раздался выстрел. Голова Лерсона дернулась назад, и он рухнул на колени, а затем упал лицом вниз. Марк стоял неподалеку с винтовкой в руке, дым все еще поднимался от дула. Через мгновение голос снова прозвучал. «Кот не принят». Элия, шокированная и сбитая с толку, подняла голову вверх и спросила. «Кто это? Что это за голос? Это дух? Кто ты? Здравствуй, Элия!» Раздался ответ спокойный и бесстрастный. «Я — Мира. Сердце и разум этого города. Я — порождение многовековых трудов человеческого разума». Марк, опустив оружие, посмотрел на Элию и затем снова обратился к голосу. «Вот и пришло время изменить мир». «Конечно, Марк», — ответила Мира. «Теперь вы — четверо главы фракций. Этот мир, этот город может положиться на вас». Элия, осознав всю серьезность происходящего, задала последний вопрос. «Скажи, почему люди живут не более сорока лет, когда древние жили и по сто? Ты знаешь?» Мира ненадолго замолчала, затем ответила. «Все просто». Когда-то мир был полон жизни и процветания, но войны превратили эту планету в пустошь. Люди стали строить подземные города, чтобы укрыться от химических и радиоактивных осадков. Прошло 384 года, и были созданы 4 города – Аркон, Сивасель, Горнок и Шардас. Был запущен экспериментальный процесс развития, но планета еще не очищена полностью. Из-за тяжелых и вредных веществ в воде и воздухе уровень и срок жизни значительно ниже. А отсутствие фильтров для воды и низкий уровень медицины сокращают жизнь вдвое. Но цель – адаптация, а не комфортное существование. Элия, потрясенная услышанным, задала последний вопрос. «И что нам теперь делать?» Мира все так же спокойно ответила. «Жить». На этих словах наступила гнетущая тишина. Элия, Марк и Ксан осознали, что их мир, который они знали, изменился навсегда. Теперь они стояли на пороге новой реальности, и будущее города, а возможно и всего человечества, зависело от их решений и действий.